«Присяжный врач утверждает, что они скончались от естественных причин, Ваша честь!» Судья Ди кивнул. Встав, он принялся облачаться в халат для официальных приемов. Надевая крылатую судейскую шапку, он внезапно сказал «Если я не ошибаюсь, Мажум...» 10 лет назад ты получил девятую высшую степень в боксе. Здоровяк пожал плечами и гордо молвил: "Разумеется, Ваша честь". "А теперь вспомни", повелел судья. "И расскажи мне, Как те относился к своему наставнику, когда был ещё учеником второй или третьей степени? Мажон не очень-то привык запоминать свои чувства. Он нахмурил страдальчески брови и после долгого молчания задумчиво молвил: Ну, что сказать, господин? Я обожал своего учителя. Он был одним из лучших мастеров своего времени. Но когда я бился с ним, и он шутя уходил от моих самых хитрых приёмов, но нанёс при этом мне один удар за другим, несмотря на мою отчаянную защиту, Я по-прежнему восхищался им, но в то же время ненавидел за его бесконечное превосходство надо мной. Судья Ди устало улыбнулся. «Благодарю тебя, мой друг! — сказал он. — Сегодня я побывал в горах к югу от города». И встретился там с человеком, который тревожил мой дух. А теперь ты сказал мне то, что я почувствовал, но не мог никак осознать, мажун так и не понял, о чём говорит судья. Но был польщен похвалой. С широкой улыбкой на лице он отодвинул ширму, Закрывавшую проход в зал заседаний. Судья взошел на помост. Глава двадцатая. Мятежный вождь признается под пыткой. Таинственный незнакомец — наконец опоздан три удара гонга возвестили открытие вечернего заседания никто не знал что именно за дело будет слушаться сегодня поэтому зрителей собралось не больше нескольких десятков как только судья диу селся на скамью и открыл заседание Он дал знак старости Фану. Четыре пристава встали на стражу у входных дверей. — По важным государственным соображениям, — объявил судья, — никто не имеет права покидать суд до конца заседания. Удивленный шепот пробежал по залу. Судья Ди взял кисть и алой тушью написал повеление тюремному смотрителю. Два пристава ввели уйгура, поддерживая его под руки. Перед помостом пленник опустился на одно колено. Сломанную ногу, стеная от боли, он вытянул перед собой тюрьму. Назови нам своё имя и занятие, повелел судья. Ложь поднял голову. Ненависть пылала в его глазах. Я князь Ульген из голубой орды уйгуров, отчеканил он. У вас, варваров, холодно сказал судьям, Человек называет себя князем, если владеет двадцатью конями. Но дело не в том. Император в своей бесконечной милости сделал своим данником хана уйгуров, и тот торжественно поклялся в вечной верности трону, взяв в свидетели неба и землю ад. «Ты, Уль-Джин, замышлял напасть на город».